Глава 3. Это началось восемь месяцев назад. С кашля. Я его проигнорировал. Словно последний идиот, я проигнорировал то, что было под самым носом. Я ученый и должен был вести себя умнее. Но я сказал себе, что это лишь результат работы в пыльной атмосфере. Для отделения камня от ископаемых останков мы используем зубные сверла. Конечно, при этом мы надеваем маски, в большинстве случаев. Не забывай надевать также и защитные очки, в большинстве случаев. И все же, несмотря на систему принудительной вентиляции, в нашем воздухе подчас висит немалое количество тонкой каменной пыли. Она слоями скапливается на книгах и бумагах, на простаивающем оборудовании. Кроме того, в удушающей жаре прошлого августа я увидел в воздухе Торонто дымку, инверсионный слой. По новостям прошли предупреждения о повышенном уровне загрязнения. Я подумал, что кашель может прекратиться, если мы выберемся за город. Мы уехали в наш коттедж, и на какое-то время кашель казалось прекратился. Но затем мы вернулись на юг, и кашель появился снова. Тем не менее, я практически не обращал на него внимания. До тех пор, пока не увидел кровь. Самую малость. Когда я просмаркивался в зимнее время, в соплях зачастую была кровь. Она объясняется сухостью воздуха. Но сейчас-то была не сима. Торонто стояло душное лето. И сейчас из меня исходили не сопли. Я извергал мокроту. Вырвавшуюся глубоко из груди, снятую с нёба кончиком языка и переносимую на платок, чтобы от неё избавиться. Макрота со сгустками крови. Я отметил про себя этот факт, но в следующие две недели ничего подобного не повторялось, поэтому я просто выбросил всё из головы и больше не вспоминал. До тех пор, пока кровь не появилась снова, в конце сентября. «Удели самочувствию больше внимания, я бы заметил, что кашель становится хроническим. Я глава палеонтологического отделения. Думаю, мне следовало бы хоть что-нибудь предпринять. Нужно было пожаловаться техническому отделу на сухость воздуха, на висящую в воздухе минеральную пыль». Во второй раз мокроте крови было много, а на следующий день еще больше. На третий день еще больше. Так что в конце концов мне пришлось выбрать время для визита к доктору Нагучи. Симулякор Холлуса оставил на 16.00 примерно. Обычно я работаю до 17 часов, поэтому я вернулся в свой кабинет. валился в него, если сказать точнее. И несколько минут просидел, ничего не делая. Совершенно потрясенный. Телефон надрывался, поэтому я его отключил. Похоже, все мировые средства массовой информации вознамерились поговорить со мной, с человеком, беседовавшим с пришельцем наедине. Я попросил Дану, секретаря отдела, переводить все звонки на кабинет доктора Дороти. Общение с прессой – стихия Кристины. Затем я включил компьютер и принялся набирать строчку за строчкой. Я сообразил, что обо всём, что сегодня услышал, увидел и узнал, я обязан составить как можно более подробные записи. Как заведённый, я безостановочно строчил в течение часа, после чего покинул здание КМО через служебный выход. Снаружи музея собралась толпа, по счастью, у главного выхода, за полквартала от служебного. Я немного порыскал глазами в поисках каких-либо признаков того, что сегодня здесь приземлялся космический корабль. И не увидел ничего. Затем я торопливо спустился по бетонным ступеням на станцию метро-музей, стены которой были выложены светлой ядовито-желтой плиткой. Час-пик большинство пассажиров ехало к северу, пригороды. Как всегда я сел на поезд, идущий на юг. Он проходит по университетской авеню совершает поворот на станции union затем уходит к северу по ветке Йонж до станции норс york центр Едва ли путь можно назвать прямым, но на этом маршруте я наверняка могу сесть. Конечно, состояние моего здоровья было очевидным, поэтому люди часто уступали мне место. Но в отличие от Бланш-Дюбуа, я предпочитал не зависеть от доброты незнакомцев. Как всегда, в моем чемодане находился зип-диск с файлами для работы и некоторые статьи, которые я собирался прочесть. Но я понял, что никак не могу сконцентрироваться. В Торонто прибыл инопланетянин. Настоящий инопланетянин. И это было просто невероятно. В течение всей 45-минутной поездки я снова и снова вспоминал его визит и рассматривая мириады лиц всех цветов кожи. Всех раз, всех возрастов, мозаика из которой состоит Торонто. Я думал о том, какое воздействие окажут сегодняшние события на ход истории человечества. Я задавался вопросом, кто из нас, Рогубир или я попадет в энциклопедии? Пришелец явился, чтобы встретиться со мной, или по крайней мере с кем-то на моей должности, но первый диалог состоялся у него с Рогубиром Синхом. Ранее в музее я улучшил момент, чтобы просмотреть видео, от отснятые камерой наблюдения. Поезд изверг из себя множество пассажиров на станции Юнион, затем еще больше на Блор. К тому времени, как он добрался до Норс-Йорк-центр, предпоследний на этой ветке, свободных сидений с лихвой хватало для всех, кто хотел сесть. Впрочем, как всегда, некоторые пассажиры, проехавшие большую часть путестоя, Теперь считали ниже своего достоинства сесть, словно те из нас, которые все же предпочли припарковать задницы, были слабаками. Я вышел из поезда. Стены здесь были выложены белой плиткой, вид которой переносится куда легче, чем на станции-музей. Норс-Йорк, деревушка, в которой я родился, со временем превратилась в городок, а потом и настоящий город. В конце концов, по очередному декрету администрации Харриса. Он вместе с остальными сателлитами влился в состав расширенного мегаполиса Торонто. Я пешком прошел от станции метро 4 квартала. Два к западу, два к северу. До нашего дома на Эллерслай-авеню. Кропусы уже распускались. Дни стали заметно длиннее. Как обычно, Сьюзан приехала домой первой. Она работала бухгалтером ферми Шепард и Лесли. По дороге с работы она захватила Ритки с группы продлённого дня и по возвращении принялась готовить ужин. Девичья фамилия Сюзан была Ковальски. Её родители приехали в Торонто из Польши вскоре после Второй мировой войны, пройдя через лагерь для перемещённых лиц. Она могла похвастать карими глазами, высокими скулами, небольшим носом и милой щёлочкой между передними зубами. «Когда мы впервые повстречались, Ее волосы были темно-каштановыми. Такими они остались и до сих пор. Благодаря краске мисс Клэррл. В 60-х мы обожали слушать мамы и папы, сайбен и Гарфунтель и Питер, Пол и Мэри. Последние годы переключились на Нью Кантри. В том числе Дину Картер, Мартину Макбрайт и Шанаю Твен. Когда я сейчас переступил через порог, из стерео как раз доносилась одна из последних песен шанаи. Думаю, больше всего на свете мне нравились именно такие моменты. Я прихожу домой, где негромко играет музыка, с кухни доносятся аппетитные ароматы, Рикки прыжками несется по лестнице, а Сюзан выходит из кухни, чтобы меня поцеловать. Кстати, именно это она сейчас и сделала. «Привет, милый», – сказала она. Как прошел день? Сюзан не знала она еще не слышала новостей. Я был в курсе, что ее начальник, Персаут, строго-настрого запрещал слушать на работе радио, а в машине Сьюзан предпочитала аудиокниги. Я бросил взгляд на часы. Без десяти шесть. И двух часов не прошло с тех пор, как Холос улетел. Нормально, сказал я, но боюсь оказался не в силах подавить улыбку. «Чему ты так лыбишься?» спросила она. Я позволил себе улыбнуться до ушей. «Скоро узнаешь?» – сказал я. Только тогда подбежал рики Я наклонился к нему и взъерошил волосы. Они были светлые. Этим он напоминал меня в его возрасте. Приятное совпадение. К тому времени, как я стал подростком, волосы потемнели, стали коричневыми. А когда мне стукнуло 50 они посидели. Тем не менее, вплоть до последних месяцев, я успешно сохранял шевелюру. Мы с Юзан долго медлили, прежде чем решили завести ребенка. Как оказалось, слишком долго. Мы усыновили Ритти, когда ему был лишь месяц. Малыш был достаточно юн, чтобы мы сами дали ему имя. Ричард, Блэйн, Джерика, те знакомые, которые были не в курсе, иногда говорили, что у Ритти глаза от Сьюзан а нос от меня. Сейчас он был типичным шестилетним мальчишкой. Худющие коленки, костлявые руки-ноги, непослушная прическа. Слава богу, он был умницей. Ни я, ни Сьюзан. Нас обоих нельзя было назвать спортивными. Мы зарабатывали на жизнь мозгами. Не знаю, как бы я относился к нему, будь он тупован. Рикки был добрым и хорошо ладил с новыми людьми. Но в последние неделю-две, похоже, по дороге в школу к нему начал цепляться какой-то забияка. Ритти не мог понять, почему это происходит именно с ним, и я мог провести аналогию. — Ужин почти готов, — сказала Сьюзан. — Я поднялся на второй этаж, в ванную, чтобы привести себя в порядок. Над раковиной, разумеется, висело зеркало. Я сделал осознанное усилие, чтобы в него не посмотреть. Дверь в ванную я оставил открытой, и вслед за мной в нее вошел Ритти. Я помог ему вымыть руки и убедился, что они чистые, а затем мы с сыном спустились в столовую. Всегда знал за собой склонность к лишнему весу, но за долгие годы я научился его контролировать правильным выбором еды. Но не так давно мне дали буклетик, в нем говорилось «Если вы не можете съесть много, важно, чтобы то, что вы могли съесть, было питательным» порции должно быть как можно больше калорий. Калорийность можно увеличивать, добавляя к еде масло или маргарин. Смешивая крем-суп с молоком или разбавленными один к одному сливками, можно пить взбитые яйца с сахаром или молочные коктейли. Также можно добавлять к овощам кремовый соус или расплавленный сыр и перекусывать орешками, семечками, арахисовым маслом и крекерами. В прошлом я обожал все эти вкусности, но избегал их десятилетиями. Теперь же, когда есть их вдруг стало можно, я совсем не находил их аппетитными. Сьюзан пожарила на гриле куриные ножки, покрытые воздушным рисом. Также она приготовила зеленые бобы и картофельное пюре с настоящими сливками, а для меня небольшую соусницу с сырным соусом, чтобы я мог полить им пюре. Кроме того, она сделала нам с Рикки шоколадные молочные коктейли. Для меня они не необходимость, для Рикки – вкусняшка. Знаю, нечестно было свалить на ее плечи всю готовку. Раньше мы готовили по очереди, но теперь я больше не мог готовить. Не мог выносить запахи. Я вновь бросил взгляд на часы. Время близилось к 6. Хотя телевизор был прекрасно виден из-за стола, во время еды мы его никогда не включали. Такое у нас было правило. Но сегодня я сделал из него исключение. Встал из-за стола, включил телевизор на программу города в Городов-6» и позволил жене и сыну с разинутыми ртами смотреть любительские кадры приземления инопланетного корабля и съемку видеографом «Меня с Холосом». «О, Господи!» Повторялась Ёзан, широко распахнув глаза. "Господи! Это круто!" заявил Рикки, взирая на кадры, отснятые видеографом в ратунде. Я ему улыбнулся. Конечно, он был прав на все 100. Это действительно круто. Круче некуда.